антинародный по социальному содержанию и реакционный по политической направленности. Она являлась идейной опорой княжеской, царской и императорской власти, классово враждебных народу сил, защищавших эгоистические интересы эксплуататорского меньшинства. Взаимовыгодный союз православия и самодержавия составлял основу святой православной Руси вседального общества, основанного на экономическом, политическом и духовном забаболении трудящихся. Несмотря на многовековое засилье русского православия, начало которому было положено крещением киевлян по воле князя Владимира, религиозность не стала единственной формой духовной жизни славянских народов нашей страны и определяющей чертой их национального характера ей противостояли, я сдерживали и в известной мере нейтрализовали антиклерикализм, свободомыслие и атеизм, порождавшиеся успехами преобразовательной и познавательной деятельности наших предков, их трудовой и социальной активностью, размахом классовой борьбы и отражавшие прогрессивность и духовную мощь передовых общественных сил которые защищали интересы народных масс княжеской Руси и царской императорской России. В ходе общественного прогресса и под его непосредственным воздействием религиозно-церковные традиции, сложившиеся в процессе христианизации Древней Руси, ослабевали, теряли свою привлекательность для социально прогрессивных слоёв и групп населения одновременно и по той же причине традиции антиклирикализма, свободомыслия и атеизма напротив набирали силу, расширяли социальную базу, обретали неуклонно возраставшую популярность и привлекали на свою сторону всё новых и новых приверженцев. Такая полярность в развитии указанных тенденций привела в конечном счёте к тому, что с выходом на историческую арену рабочего класса Вооружённой революционной теории сформировался пролетарский атеизм, открывший перед трудящимися нашей страны новые горизонты духовной жизни. В ходе социалистического и коммунистического строительства в нашей стране, в силу объективных причин, религиозность является пережиточным явлением, тогда как атеизм быстро приобрёл массовый характер, стал достоянием подавляющего большинства граждан Советского Союза. Единственным прямым и конкретным результатом крещения киевлян, дошедшим, да и то весьма редуцированным и основательно модернизированным виде, до настоящего времени является Русская Православная Церковь, считающая 988 год начальной вехой своей истории и объявившая его датой крещения Руси. Остальные последствия начальной фазы христианизации древнерусского общества либо исторически исжили себя и остались достоянием далёкого прошлого, например, освящение феодальных отношений, укрепление великокняжеской власти и тому подобное, либо получили дальнейшее развитие уже в рамках религии и церкви. Просвещение, книжное дело, культура, светское искусство и так далее. Поэтому и тысячелетие обращения в новую веру жителей древнего Киева воспринимается сейчас лишь как юбилей русской православной церкви. Хотя современные приверженцы православия необоснованно характеризуют его как юбилейную дату крещения Руси. Следовательно, и праздновать этот юбилей будут, если говорить о нашей стране, только верующие советские люди главным образом исповедующие русское православие, а отнюдь не все наше общество, для которого любая религия, мировоззренчески чуждое явление, с неизбежностью преодолеваемое в ходе коммунистического развития. К своему тысячелетию русская православная церковь приходит в далеко не юбилейном состоянии, если сопоставлять ее настоящее с не таким уж далеким прошлым, Она основательно ослаблена почти вековым кризисом, который особенно заметно усилился в послереволюционные годы.